Последнее письмо Росвеля Гарднера было от 10 декабря 1819 года, то есть спустя 15 дней подплытия его из Рио-де-Жанейро. Мы встречаем шхуну Пратта 18 числа того же месяца или через 3 недели и один день после того, как он оставил столицу Бразилии. Читатель знает, как присоединился к Гарднеру Даге с тех пор, как оба корабля прошли Блок-Айленд, Оба морских льва подняли паруса в Рио и направили суда к Штаттенленду накануне того дня, в котором мы встретили ойстерпонскую шхуну, и оба корабля были довольно близко один от другого, так что их капитаны могли разговаривать. Даге возражал против того, чтобы пройти лимера в пролив. Один из его дядей потерпел там кораблекрушение, и он считал этот проход самым опасным, какой только он когда-нибудь встречал.